«Пайпер. За четыре месяца я переродилась. Раньше я бумажным сантиметром определяла высоту дна матки, теперь я знала, как измерить проем окон с помощью рулетки. Раньше я использовала стетоскоп, чтобы услышать сердцебиение плода, теперь я могла с помощью детектора неоднородности определить центр ударов в гипсовой стене. Раньше я делала скрининги, теперь устанавливала защитные навесы. Я с таким же рвением обучалась ремонтному делу, как раньше медицине» и могла бы уже получить сертификат в качестве подрядчика. Сначала я сделала ремонт в ванной комнате, потом в столовой, убрала ковролины спален второго этажа, чтобы положить паркетные доски. На этой неделе я собиралась приступить к покраске стен на кухне. После завершения комната снова попадала в мой список для ремонта. Конечно, моему безумию сопутствовала методичность. Я осваивала новое дело и вряд ли могла сильно напортачить. Я думала, что если поменяю вокруг себя все до последнего кусочка, то смогу найти место, где мне снова станет комфортно. Моим приютом стал Обушин Хардвер. Никто из моих знакомых не отправлялся за покупками в Обушин. Если в магазине или аптеке я могла наткнуться на бывших пациентов, то в Обушине я безмятежно гуляла по рядам, сохраняя полную анонимность. Я ездила туда 3-4 раза в неделю и разглядывала лазерные уровни, и битые для дрели, ровные, как солдатики, ряды бруса два дюйма на четыре, раздутые пузырьки клея и их изящных соседей медные трубы. Я садилась на пол с образцами красок и шептала названия цветов. «Малбери Вайн», «Ривьер Ажур», «Кул Лава». Они казались фотографиями с мест для отдыха, куда я всегда хотел поехать. «Нью Берри Порт Блю» был из коллекции исторических цветов Бенджамина Мура. Тёмно-синий цвет с серым оттенком, похожий на океан во время дождя. Вообще-то я бывала в нью берри Как-то летом мы с Шарлоттой сняли домик на Плам-Айленд для наших семей. Ты была ещё маленькой, и поехать на отдых с вещами казалось тогда проще, как и пробираться сквозь высокую траву до пляжа. Казалось бы, идеальное место для отпуска. Мягкий песок смягчил бы твоё падение. Эмма и Амелия могли притвориться русалками, плетая волосы водоросли, которые выбрасывал на берег. А Шон и Роб могли приезжать к нам в свой выходной. Мы не предусмотрели лишь один пункт. От ледяной воды пронзала внутренности даже если ты стоял в ней по щиколотку Вы, девочки, плескались в приливной заводе, достаточно мелкой, чтобы солнце успело прогреть воду. Но мы с Шарлоттой там бы не поместились. Поэтому в воскресный день, когда парни забрали вас на завтрак в безумную марту, мы с Шарлоттой решили поплавать на бугиборде. Хотя это могло закончиться сильной гипотермией. Мы дрожали в гидрокостюмах. «Они же должны быть облегающими», сказал я Шарлотте, когда она застонала из-за размера своих бедер. Но все равно понесли доски к воде. Я окунула ногу и ахнула. «Ни за что», отпрыгнула я. Шарлотта усмехнулась. «Уже Марус коже». «Очень смешно», сказала я, но, к моему удивлению, она пошла навстречу волнам, высоко шагая, такая же невозмутимая, как и они. Потом поплыла до той черты, где можно было покататься. «И как там?» — крикнула я. «Совсем как после эпидуральной анестезии. Ничего не чувствую ниже Крикнула она в ответ, и вдруг океан всколыхнулся. Вздулась одна длинная мышца, которая подняла шарлотта на ее доске и отправила вопящую на сушу к моим ногам. Она встала и убрала волосы с лица. «Трусиха!» — упрекнула она, и чтобы доказать ей обратно я задержала дыхание и пошла в воду. «Боже, как же было холодно!» Я грибла вперед на доске, покачиваясь на воде рядом с Шарлоттой. «Мы умрем», — сказала я. «Мы умрем здесь, и кто-нибудь найдет наши тела на берегу, как вчера Эмма нашла теннисную туфлю». «Держись!» — крикнула Шарлотта. Я обернулась и увидела огромную стену воды, нависшую над нами. греби прорала Шарлотта, и я сделала, как она велела. Но я не поймала волну. Вместо этого она обрушилась на меня, выбив воздух из легких и погрузив под воду. Моя доска, привязанная к запястью, дважды ударила мне по голове. А потом я уткнулась головой в песок. Мои пальцы цеплялись за битые ракушки, а океанское дно спучивалось подо мной. Внезапно меня схватили со спины, подцепив за гидрокостюм, и потянули вперед. «Вставай!» – велела Шарлотта, всем своим весом потянув меня на песок, не давая отлива забрать меня с собой. Я глотнула соленой воды, глаза щипала, на щеке и ладонях была кровь. «Господи!» – произнесла я, откашливаясь и вытирая нос. Шарлотта постучала мне по спине. «Просто дыши». «Проще сказать». Постепенно чувства возвращались ко мне. С рук и ног спадало онемение. Это было даже хуже, ведь волна сильно побила меня. «Спасибо, что спасла». «Ерунда», – ответила Шарлотта. «Я не хотела платить еще и за вторую половину домика». Я громко рассмеялась. Шарлотта помогла мне подняться на ноги, и мы поплялись по пляжу, таща за собой доски, как щенков на привязи. «Что скажем парням?» — спросила я. «Что Келли Слейтер записал нас на чемпионат мира». «Да, это объяснит, почему у меня кровь на щеке». «Его поразил мой прекрасный зад в этом гидрокостюме, и когда Келли Слейтер стал приставать, тебе пришлось заступиться за меня?» — предложила Шарлотта. Камышовые заросли шептали свои секреты. Только вчера на песчаном клочке слева играли Амелия и Эмма, стараясь написать свои имена палочками. Им хотелось узнать, останутся надписи сегодня или же их смоют приливом. Амелия и Эмма. ЛПНВ. Лучшие подруги на веки вечные. Я взяла шарлоту за руку, и мы вместе начали долгий подъем к дому. До меня вдруг дошло, пока я сидела на полу, обушен хардвер с веером цветовой палетки, что с тех пор я не бывала в Нью-Берри-Порте. Мы с Шарлоттой разговаривали об этом, но она не хотела бронировать дом, не понимая, будешь ли ты летом в гипсе или нет. Может, мы с Эммой и Робом съездим туда следующим летом? Но я не поеду, я знала это. Без Шарлотты мне этого не хотелось. Я взяла кварту краски и пошла смешать ее на аппарате в конце ряда. «Мне, пожалуйста, Нью-Берри-Порт Блю», сказала я, хотя не знала, какую стену покрашу в этот цвет. Оставлю пока в подвале, на всякий случай. Когда я уехала из Обушен, Хардвер уже стемнело, а когда добралась домой, Роб споласкивал посуду и составлял тарелки в посудомойку. Он даже не посмотрел на меня, когда вошла в кухню. И я знала, что он злится. «Говори уже», — велела я. Он выключил кран и с силой хлопнул дверцы и посудомойки. «Где, черт побери, ты была?» «Я... я потеряла счет времени». Ездила в строительный гипермаркет. «Снова? Что тебе там опять понадобилось?» Я опустилась на стул. «Не знаю, Роб, просто сейчас мне там хорошо. А знаешь, от чего мне бы стало хорошо?» «От жены». «Ух ты, Роб, не думала, что ты станешь разговаривать со мной, как Рикки Рикардо». «Ничего сегодня не забыла?» Я внимательно посмотрела на него. «Вроде бы нет». «Эмма ждала, что ты отвезешь ее на каток». Я закрыла глаза. «Каток. В фигурном катании начался новый сезон. Я должна была записать ее на частные уроки, чтобы весной она могла выступить. Наш прошлый тренер сказал, что она уже готова. Кто не успел, тот опоздал. Это могло лишить ее шансов на успех в сезоне. Я сейчас же поеду к ней». «Не нужна она звонила вся в слезах. «Я уехал из клиники, чтобы вовремя довести ее». Он сел напротив меня и склонил голову на бок. «Пайпер, чем ты весь день занималась?» Я хотела указать ему на новую плитку на полу в прихожей, на светильник, у которого меняла провод на этом самом столе, но вместо этого посмотрел на свои руки. «Не знаю», — прошептала я. «Правда, не знаю. Тебе нужно вернуться к жизни. Если ты этого не сделаешь, значит, она победила. Ты не понимаешь». «Я не понимаю. Разве я не врач? Я не застрахован от врачебных ошибок?» «Я совсем не о том. Сегодня я видел Амелию. Я уставилась на него. Амелию? Она пришла в клинику, чтобы снять брекеты. Но шарлота не стала бы. Фория в аду ничто в сравнении с подростком, который хочет избавиться от скоб». Сказал Робб. Я на девяносто девять процентов уверен, что Шарлотта ни о чем не догадывалась. Мое лицо вспыхнуло. «А что подумают люди о том, что ты лечишь дочь женщины, которая подала на нас в суд?» «На тебя», — поправил он. «Подала в суд на тебя». «Я отпрянула. Не верю, что ты это сейчас сказал. А я не верю, что ты ждешь, будто я вышвырну Амелию из клиники». знаешь что роб Тебе следовало так поступить. Ты же мой муж. Роб поднялся. А она пациент, и это моя работа. В отличие от тебя, для меня это кое-что значит. Он зашагал прочь из кухни, а я потерла виски. Я казалась себе зависшим в воздухе самолетом, который кружит над аэропортом, но не видит, куда приземлиться. В этот момент я так ненавидела Шарлотту, что в животе у меня все окаменело, став твердым и холодным. Роб был прав. Все, чем я являлась, теперь валялась в стороне из-за того, что сделала со мной Шарлотта. И в этот момент я поняла, что связывает нас с Шарлоттой. Она чувствует то же самое из-за того, что с ней сделала я. На следующее утро я решила все изменить. Поставила будильник, и вместо того, чтобы опять проспать школьный автобус, сделала Эмми французский тост с беконом на завтрак. Настороженному Робу я пожелала хорошего дня. Вместо того, чтобы делать ремонт, я убрала дома, пошла в магазин за продуктами, однако поехала в городок в 30 милях от нашего района, чтобы не наткнуться на знакомые лица. Я встретила Эмму после школы, прихватив ее форму для фигурного катания. «Ты отвезешь меня на каток?» Увидев меня, спросила она. «Какие-то проблемы?» «Наверное, нет», — сказала Эмма после секундного колебания, а потом пустилась в жалобы о том, как несправедливо со стороны учителя давать тест по алгебре, ведь он знал, что она отсутствовала и не могла ответить на неожиданные вопросы. «Я скучала по этому», — подумала я. Скучала по Эмме. Я дотянулась до нее и пригладила волосы ладонью. «Что такое?» «Я просто тебя очень люблю, вот и все». Эмма изогнула брови. «Хорошо, теперь мне даже страшно. Ты ведь не скажешь, что у тебя рак или...» что это вроде того. Нет, просто я знаю, что в последнее время отсутствовала Прости. Мы стояли на перекрестке, и дочь повернулась ко мне лицом. «Шарлотта, стерва», — заявила Эмма, и я даже не сказала ей следить за языком. «Все знают, что эта история с Уиллоу не твоя вина». «Все?» «Ну, по крайней мере, я», — ответила она. «И этого достаточно», — поняла я. Через несколько минут мы прибыли на каток. Краснощеки мальчишки выходили по одному из стеклянных дверей и тащили на спинах, как черепашки, огромные сумки с хоккейным снаряжением. Меня всегда забавляла эта разница между жизнерадостными фигуристами и суровыми хоккеистами. Как только я вошла внутрь, то сразу поняла, о чем забыла. Нет, скорее не забыла, что совершенно вытеснила из мыслей. «Амелия тоже будет здесь». Она выглядела иначе, чем в последнюю нашу встречу, одетой во всё чёрное, с перчатками без пальцев, в рваных джинсах и армейских ботинках. А ещё эти синие волосы девочка горячо спорила с Шарлоттой. «А мне плевать, кто нас слышит», — сказала она. «Я же сказала, что больше не хочу ходить на фигурное катание». Эмма схватила меня за руку. «Уходи», — еле слышно сказала она. Но было слишком поздно. Мы жили в маленьком городке, а история порядком нашумело. Все в зале, девочки и их матери ждали, что произойдет дальше. И ты, сидевшая на скамье рядом с сумкой Амелия, тоже меня увидела. Твоя правая рука была в гипсе. Как ты сломала ее на этот раз? Еще четыре месяца назад я бы знала все подробности. Но в отличие от Шарлотты, я не хотела выносить грязное белье из дому. Я сделала глубокий вдох и притянула к себе Эмму, уводя ее в раздевалку. Так. Сказала я, убирая волосы с глаз. «И сколько длится индивидуальная тренировка? Час?» «Мам, я могу уехать и забрать вещи из химчистки, чтобы не сидеть здесь». «Мам...» Эмма потянулась к моей руке, как в детстве. «Это не ты начала». Я кивнула, не в силах сказать что-либо еще. Вот что я ожидала от лучшей подруги. Честности. Если она шесть лет твоей жизни вынашивала мысль, будто я сделала нечто непоправимое во время ее беременности, то почему ни разу об этом не заговорила? Почему не сказала «Эй, как случилось, что ты не...» Я наивно полагала, что молчание означало согласие, а не назревающий вопрос. Может, я сглупила, считая, что друзья друг другу чем-то обязаны? Как минимум, объяснение. Эмма зашнуровала ботинки и заторопилась на лед. Я немного подождала, а потом толкнула дверь раздевалки и встала перед изогнутым барьером из оргстекла. В одной стороне катка находилась группа новичков, сороконожка из детей в зимних комбинезонах и велосипедных шлемах. Их ноги разъезжались, как стороны треугольника. Упал один, упали все, как домино. Не так давно там каталась Эмма, но вот она уже на другой стороне льда, тренирует нижнее вращение, а тренер нарезает круги возле нее, поправляя. «Я больше не видела Амелия». «Тебя или Шарлотты?» Мой пульс успокоился, когда я вернулась к машине. Я села за руль и включила двигатель. Когда по стеклу кто-то резко постучал, я даже подпрыгнула от неожиданности. На улице стояла Шарлотта, закрывая шарфом рот и нос. Глаза ее слезились от ветра. Я замешкалась, потом наполовину опустила стекло. Выглядела она такой же несчастной, какой я себя чувствовала. «Мне... мне просто надо тебе кое-что сказать». Прерывисто проговорила она. «Это никогда не касалось лично нас с тобой. Молчание причиняло мне боль, я стиснула зубы. Мне предложили возможность дать Уиллу все, в чем она будет нуждаться. Ее дыхание на холоде окутывало ее лицо, словно гало. «Я не виню тебя, что ты меня ненавидишь, но ты не можешь осуждать меня, Пайпер. Будь Уиллу твоим ребенком, уверена, ты бы сделала то же самое». Эти слова повисли между нами разделенные гильотиной окна. «Шарлотта, ты не знаешь меня достаточно хорошо», — холодно сказала я и уехала с парковки подальше от катка, не оглядываясь. Десять минут спустя я ворвалась в кабинет Роба во время консультации. «Пайпер», — ровным голосом произнес он, опуская взгляд на родителей и их малолетнюю дочь, которые смотрели на мои растрепанные волосы, текущий нос — Слезы струились по моему лицу. «Я сейчас занят». Э -э подала голос мать. «Может, нам стоит оставить вас наедине?» «Миссис Спифилд». «Все в порядке», — сказала она и поднялась, собирая всю семью на выход. «Мы можем немного подождать». Они заторопились проще из кабинета, ожидая, что я в любой момент разрыдаюсь. Наверное, они были недалеки от истины. «Ты счастлива?» Взорвался Роб. «Возможно, ты лишила меня нового клиента». «А что насчет Пайпер и того, что с ней произошло? Чем мне тебе помочь, дорогая?» «Прости, но я так часто изображал сочувствие, что лицо уже устало. Господи, я пытаюсь вести здесь дела!» Я только что натолкнулась на Шарлотту на катке. Роб заморгал, глядя на меня. «И что?» «Ты шутишь?» «Вы живете в одном городе, маленьком городе. Чудо, что ваши дороги еще не пересеклись. Что она сделала? Бежала за тобой с мечом? Вызвала на поединок на детской площадке?» «Пайпер, пора тебе повзрослеть!» Я чувствовала себя быком, которого выпустили из загона. Свобода, облегчение. А потом приходит Пикадор и бросается на него с копьем. Я ухожу. Тихо сказала я. Я заберу Эмму. Надеюсь, прежде чем вернуться сегодня вечером домой, ты подумаешь о том, как обращался со мной. «Как я с тобой обращался?» Повторил Руб. «Я только и делал, что поддерживал тебя. Я и слова тебе не сказал, хотя ты забросила свою клинику и превратилась в женскую версию Тая Пеннингтона. Мы получаем счет на строительные материалы на две тысячи долларов. Без проблем». «Ты забыла про репетицию в хоре эмма потому что болтаешь про сантехнику в Обушен-Хардвер?» «Забыли. С каких пор ты стала королевой ремонта?» «Тебе не нужна наша помощь. Тебе нужно, чтобы тебя пожалели». «Это не жалость. Мои щеки горели. Слышит ли нашу ссору, сидящую в приемной Спихилде? Ассистент-стоматолога?» «Пайпер, я знаю, что тебе нужно от меня. Я просто не уверен что могу это дать». Роб прошел к окну и посмотрел на парковку. «Я много думал о Стивене». Спустя секунду сказал он. Когда Робу было двенадцать, его старший брат покончил с собой. Именно Роб нашел его, висящего на штанге в гардеробной. Я знала все об этом. Знала до того, как мы поженились. Не сразу я убедила Роба завести детей. Он переживал, что умственное заболевание брата сидит у них в генах. Однако я не знала, что эти несколько месяцев, проведенных со мной... Отбросили рубу в детство. Тогда никто не знал, что такое биполярное расстройство и как его лечить. В семнадцать лет мои родители провели как в аду. Все мое детство зависело от настроения Стивена. Хороший для него день или плохой. И поэтому у меня так хорошо получается заботиться о тех, кто погружен в себя. Мое сердце треснуло от огрузений совести. шарлота навредила мне а я в ответ навредила Рубу. «Может, так мы поступаем с теми, кого любим? Стреляем в темноту и слишком поздно понимаем, что ранили тех, кого пытались защитить?» «Как только на тебя подали иск, я стал думать об этом. А что, если бы мои родители знали обо всем заранее?» Сказал Руб. «Что, если бы им еще до рождения Стивена сказали, что он покончит с собой до своего 18 -летия. Я застыла на месте. Согласились бы они на эти 17 лет? На все хорошее, что случалось бы в перерыве между кризисами? Или избавили бы себя и меня от этих эмоциональных качелей? Я представила, как Роб заходит в спальню, чтобы позвать Стивена на обед, и находит старшего брата на двери в гардероб. За время нашего знакомства с моей свекровью Я ни разу не видела, чтобы радость касалась ее глаз. Может, причина как раз в этом? Это несправедливое сравнение, напряженно сказала я. Почему? Биполярное расстройство нельзя диагностировать в утробе. Минус балл. Боб посмотрел на меня. Разве...